Глава 26. Тишина, вяжущая, липкая, наполненная тьмой и безнадежностью, опустилась черным колпаком на уши. Я не могла поверить в то, что это действительно происходит, но все было реально. Мы разворошили гнездо Химер. Живыми нам не уйти. «Хри, родная, ты должна попробовать поспать». Скай старался говорить ровным голосом, но не получалось. Боль скручивала его мышцы, и он проталкивал слова сквозь сжатые губы маленькими порциями. На голом полу, почти без одежды. Но он прав, надо отдохнуть. Силы понадобятся. Я свернулась комочком, обняв живот ладонями. Горошенко мягко толкнулся в глубине. Такой молодец он у меня. Держится, не делает маме больно. Это Горошенко позвал тебя на помощь, поняла я. Его сердце? Да, каждый раз, когда вам грозит опасность, я чувствую это и знаю, где вас искать. Закрывай глазки, не ори. Мне страшно, Скай. Мне очень-очень страшно. «Я рядом, Ри. Мы совсем справимся вместе. Я люблю тебя. Я бесконечно сильно тебя люблю». Как бы мне хотелось прижаться сейчас к его теплой груди, почувствовать его поцелуй, уснуть в кольце его рук. Вместо этого грубые доски царапают колени, железный обруч натирает ногу, но я сильная, я справлюсь. Ради Ская, ради горошинки. Мне удалось ненадолго забыться тревожным сном, а проснулась я от шума открывающейся двери и звука шагов. Подобралась и сила вплотную прижалась к стене. В окно, закрытое решеткой, проникал тусклый свет, и краешек облаков у горизонта окрасился оранжевым. Только что расцвело. В комнату вошли двое. Эвор Харос и Лайер Харос. Эвор ослабил цепи настолько, что Скай бессиленно рухнул на колени, но тут же медленно поднялся, хватая за стену. Он смотрел прямо в лицо своему врагу. Они словно устроили состязание, кто первый отведет взгляд. Эвор рассмеялся и взъерошил волосы Ская, точно тот был ребенком, а муж взлом головой, сбрасывая его руку. «Смелый дракончик. Смелый и глупый. Мы с братом все решили». «С братом?» — Врвалась у меня, я тут же закусила губу, ругаясь на себя. Я не хотела, чтобы на меня обратили внимание, но теперь уже поздно. Лаэр подошел и сел на корточки, разглядывая меня со странной смесью жалости и интереса. «С братом», — подтвердил он. «Мы правим кланом Харос, по очереди изображая то отца и сына, то деда и внука. Это я в свое время приобрел ларец у твоего деда». Да как же я сама не сообразила, ведь химеры живут столетия, нелегко было бы объяснить людям, почему глава семьи не стареет с годами. Он вновь встал рядом с Эвором. Оба, сложив руки на груди, одинаковым жестом разглядывали ская, а тот, измученный и бледный, смотрел на них. «Мы обменяем тебя на Милори», — сказал, наконец, лэр «Я ею горжусь, она до сих пор нас не выдала, но, боюсь, Зоу Виллард скоро сумеет найти способ сломить ее выдержку. Король все равно узнает то, что желает знать, но только чуть позже». «Моя дочь достойна того, чтобы сохранить ей жизнь». «Дочь? Ну, конечно, если она племянница Эвора, то приходится дочерью Лаэру». «Мы отдаем себе отчет в том, что это положит начало долгой и непримиримой войне наших рас. Но на стороне Химер — сила и власть, а время драконов подходит к концу». Скай ничего не отвечал, зато я понимала, впитывал каждое слово, каждую интонацию, запоминает. Химеры это тоже поняли. «Рассказывай», — рассмеялся Эвор. «Все к лучшему. Давно пора выйти на свет. Мне надоели эти игры. Знал бы ты, сколько лет мы наблюдаем за вами из тени. Как следим за каждым человеческим родом, в котором присутствует хоть капля драконьей крови. Разыскиваем и скупаем артефакты, что могли бы пробудить эту кровь. И уже ни одна юная жена дракона неожиданно и скоропостижно умирала после свадьбы. Но в этот раз все изменилось. Это девчонка. Что с ней не так? Мы думали, будет просто». Достаточно пары тройки выверн, чтобы отправить хрупкую девушку на тот свет. Но нет, докладывают жива. Признаться, я разозлился. Осечек у нас еще не случалось, поэтому со стаей выверн немного перестарался. Помнишь, Лаэр, наши разногласия по этому поводу. Лаэр кивнул, не перебивая. Брат опасался, что это привлечет излишнее внимание короля. Однако я был слишком уязвлен. Но девчонка снова осталась жива. Как? «Ладно», — подумал я, — «старый добрый яд, что может быть проще?» «И что же?» Он вдруг повернулся ко мне, сузив глаза. Его лицо пылало от ненависти. «Мне извиниться, что я осталась жива», — дерзко прошептала я. Эвар сделал вид, что не услышал. «Ты практически была в руках Регеля. Он клялся, что все предусмотрел. Он умирал, ему нужна была кровь, я проявил милосердие. Зря. Регель мертв, а Маргарита, словно заколдованная, вновь ушла из-под носа». Регель! Так вот, как на самом деле звали ту жуткую тварь. Я вспомнила сосущие звуки, когда он пил мою кровь и передёрнулась от омерзения. И в итоге моя племянница в руках вашего короля. Я вне себя от ярости. Я зол так, как не злился в последнюю пару сотен веков. Он действительно растерял напускное хладнокровие, резко обернулся ко мне и встряхнул за плечи. «Что за заклятие лежит на тебе, Маргарита? Ты заколдована?» Я сжалась, обхватив руками живот, чтобы защитить его, если взбесившийся Эвор вздумает пнуть меня или ударить. Но Лэр обнял брата и увел от меня. «Больше она не сбежит от нас, брат». Скай молчал. Его глаза были черны, как омуты, будто сама тьма смотрела сквозь них. Он натянул цепи так, что суставы побелели. Кое-где железные кандалы прорезали кожу, и по пальцам Ская стекала на полкровь. кровь. Я посмотрела вниз и вдруг увидела, что на полу, настеленном из простых струганных досок, виднеются въевшиеся коричневые пятна. Когда-то здесь, на этом самом месте, уже стоял другой дракон. Так же рвал цепи, так же истекал кровью, а потом... Наверняка они съели его. Я сглотнула, борясь с тошнотой. Эвор проследил за направлением моего взгляда и медленно кивнул, глядя мне прямо в глаза, подтверждая мою догадку. «Но твоего мужа мы не убьем», — заколдованная Маргарита. «Лишь немного подкрепим силы. Не так часто удается добыть драконью кровь. Пара дней, а после обменяем». «Я не уйду без жены». Голос Ская звучал словно рок от горной реки, запертой в тесном ущелье. Куда ты денешься, мальчишка? Эвор снова посмотрел на меня, сжавшуюся у стены. А милая Маргарита немного развлечет лаэра, а после мы, наконец, покончим с этой затянувшейся историей. Я убью вас, сказал Скай, и слова его были шепотом змеи и рыком хищника и шумом ветра в скалах. Каждого из вас. Я клянусь.